Вместо четырех часов утра в поход снарядились к шести. Муравьев был недоволен, что в первый же ночной привал нарушилось его строгое предписание. «По характеру и по службе вы не военные струвы», – ворчал генерал. «Военный бы такой расхлябанности не допустил. Дозорные дрыхнут, медведи пируют, да вдобавок на целых два часа затянули выход». Бернгард Васильевич отмалчивался, стараясь понять, Что в словах Муравьева? Сердитость или ирония? Однако упреки его вы, не военный, обижали. Каждый день встречались якутские бревенчатые хижины, почему-то вагановым называемые юртами. Эти самые юрты, видимо, строились только для зимнего пути, когда погонщики возят с собой овес, потому-то и не было поблизости лугов, даже полян для кормления коней. Приходилось спасти усталых животных где-нибудь в пути. Видя нищету смотрителей, Муравьев разговаривал с ними примерно так. — от чего ты, братец, бедуешь? Лес, река — все твое. Промышляй ружьем, ловушками, богатый будешь. У тебя нельзя разжиться даже кружкой молока. Смотритель в залатанном штатском удире, дырявой обуви, уводил хмурые глаза на вершины лиственниц, тяжко вздыхал. Возле станций огороды не разводили, не сеяли зерно, не сажали картошку. «Так бедно жить – грех», – горил смотрителя генерал. «Стыдись, брат, перебиваться только лишь за счет казны до случайных пожертвований. Сам себе помогай. Тогда Бог и добрые люди не оставят в беде». Генерал вспоминал станции по Московскому тракту, особенно от Красноярска до Иркутска. Большие, жизнерадостные семейства – столы ломящиеся от снеди, пуховые постели, лихие тройки. Вот и еще одна важная задача возникла для Муравьева. Опять сделать северный путь людным и зажиточным. мысленно он обращался к староверам. Где бы они ни встали общиной, На голых камнях, вечной мерзлоте, повсюду быстро богатеют. Глава 5 Уже на третий день пути, Дамы втянулись в верховую езду. Только по-прежнему мучил, выводил из терпения гнус. Пауты — красные, черные, белые, пестрые, одни величиной с муху, другие — с шершня. Мужчины сочувствовали дамам и советовали не снимать коленкоровых башлыков с лиц. Ваганов сделал для женщин походные дымари, разорвал на полосы свою старую ситцевую рубаху сплел из полос веревки, скрутил из прутьев и ободки с рожками и прикрепил к ним веревки. Затем поджег и надел ободки на головы дам. Веревки тлели, над лицами курился дымок. Такие приспособления от гнуса, перенятые у маньчжуров, Василий Васильевич видел в казацких станицах. Дамы чихали, кашляли, зато комары их не трогали. Глядя на женские дымари, и мужчины взялись было пластать холстинную одежду до да плести веревки. Пострадало бы немало рубах, но неожиданно дымокурс слетел с головы Элизы и угодил на ухо лошади. Та взвелась на дыбы и понеслась Марью. Элиза, ухватившись за гриву, испуганно закричала. Первым кинулся догонять и спасать ее поручик Ваганов. Уже перед густым лесом успел схватить за повод и остановить обезумевшего коня. Бесчувственную наездницу сняли с седла, уложили возле ручья. Екатерина Николаевна начала приводить ее в чувство. Намочив в воде носовой платок, вытирала лицо и успокаивала. «Бедняжка, однако ты великолепно держалась верхом, как настоящий гусар. Господин генерал, прошу отличить нашу храбрую наездницу особыми знаками внимания». «Пусть скажет обо мне что-нибудь похвальное поручик Ваганов». Сквозь слезы пыталась шутить элиза Это и будет для меня наградой. Я удержалась в седле только потому, что знала, он мчится спасать. — Ох, поручик! — журил Ваганова Муравьев. — И надо было вам придумать злочастный дымарь. Может, он для сибирячек пригоден, но только не для француженок. А головные дымари отменить. По коням, господа! Струвы видел, как далеко ушел караван, надо догонять. Скоро привал. И там окончательно успокоим Элизу. Случай с христиане дал Муравьеву тему для новых шуток и подтруниваний Вечером за самоваром у костра он сказал. Всем известен древний обычай.